«Ой, что будет? Чё будет, сама не знаю. Такие сны плохи снятся. Эту ночь Фая махнула на него рукой, будто от себя гнала крысу видала. Да как это больна, горбатый хвост, голый вовсе. Ой, как закричу, чё ты, чё ты? Данилыч мой напугался, у меня у самой сердце выскакивает». Серая была крыс Будто да. Ну все, жди, Фая, сына и дочку. Примета верная. Фая даже зарумянила. Ты смеешься ли, что ли? Какой смех? Вот напишешь мне тогда. У нас в госпитале один человек. И не выдержал, улыбнулся. А я рот раскрыла, уши развесила. Хотела было обидеться, Фая, но... Он весел похаживал по кухне, и ей с ним было не скучно. Он шел сюда показать себя Саше. Впервые сегодня в оба рукава надел он Увидел себя в оконном стекле, небо постылившем халате, от подпоясанного, заправленного, и понравился сам себе, и шел, чтобы Саша увидала его таким. Сбив огонь, вспыхнувший на тряпке, примяв хорошенько тряпку о плиту, Фая оглянулась на дверь, шепотом сообщила. Саша-то мать у ей немка. Знаю. Призналась? Обомлела Фая. А в чем ей, Фая, признаваться? В чем она виновата? Так война-то с немцами. И Сашин отец с немцами воевал, на фронте погиб. А я о чё говорю? Сколь домов в городе? Так похоронки ведь в каждом дому народ обозлённый. И взглядом пригрозила, а потом словно бы вовсе тайное зашептала ему. Не знать так и не подумаешь сроду. «Женщина хороша, работящая, работящая. Ой, беда, беда. Чего на свете-то делаться?» Иду довидала видала руку его в рукаве. «Ты чего, не на войну ли собирался?» «Тихо, фая, враг подслушивает». Она и правда оглянулась, прежде чем поняла. Закачал головой. «Вот Саша, обрадуешь! Ой-ой-ой!» С тем ушла к себе, а он сидел в коридоре на корточках, курил в холодную топку, ждал. Стукнула входная дверь, тяжелое что-то грохнуло на кухне. Саша, вся замотанная платком, обендевелая, перетаскивала от порога ведро с углем, улыбнулась ему. А я знала, что ты придешь. Иду, и думаю, наверное, ждет уже. И смотрела на него радостно. Он подхватил ведро у нее из рук. Как то его несла, такое тяжелое? Бегом, пока не отобрали. Опять под вагонами лазала. Под вагонами и собирала. Его оба рассмеялись. Так ясно прозвучал у нее файн выговор. «Говори, что с ним делать?» «Поставь. Я сейчас из ковшика оболью». «А вот мы его под кран». Он встряхнул ведро на весу, не стукнув, поставил в раковину, открыл кран. Зашипело, белый пар ком отлетел к потолку, запахло паровозом. Радостная сила распирала его отнеся ведро к топке, огляделся. Так, сейчас мы щепок наколем, а у нас нечем колоть из комнаты, сказал саш Я ножом нащеплю Найдем. Он отыскал на кухне под столом у пестоловых ржавый косырь, без шапки, с поленами, косырем в руке выскочил на улицу. Смерзшийся снег у крыльца был звонок, полена далеко отскакивала, как по льду. Он гнался за ним, когда прошли в ногу братья Пестоловы.